Доминика де Роза Секрет Виллы Сирена Моей маме и сестрам Джулии и Шейли Часть первая Лето Глава первая Мысли из Тосканы Эмили Робертсон Сегодня я вспоминала час пик, как добиралась до работы в Лондоне, Освежающая прогулка с ароматом выхлопных газов, мешки для мусора, хлопающие на ветру, недолгая, но жестокая борьба за место в метро, всю дорогу, в котором я провожу, уютно уткнувшись в чью-то подмышку, извиняясь каждый раз, когда кто-то на меня наступает. Подъем по эскалатору, и в конце концов я, измученная, на своем рабочем месте. Сейчас же мой путь на работу выглядит следующим образом. Проснуться под оперное пение нового петуха-соседей. Распахнуть тяжелые ставни, чтобы утреннее солнце осветило каждый сантиметр спальни с деревянными балконами и каменным полом. Спуститься вниз на чашечку эспрессо с кусочком свежей дыни и инжиром принять душ в ванной с захватывающим видом на бескрайние холмы Тосканы, надеть тонкую хлопковую юбку с футболкой, затем медленно прогуляться к своему столу на террасе под оливковыми деревьями, сесть, думать, дышать. В такие дни я не переживаю из-за последней идеи супруга, купить свинью и стать охотником за трюфелями. Я не переживаю, что старшая дочь взяла привычку сидеть на площади и строить глазки молодым итальянцам, что младшая дочь отказывается есть что-то помимо очищенного винограда и батончиков Марс. Я не переживаю из-за того, что, как сказал дорогой старина Роману, мы должны начинать сбор оливок, когда луна в тельце, или что минеральная вода, которая, что потрясающе, проведена из нашего собственного колодца, превратилась в жалкую струйку. Нет, я не переживаю ни о чем. Я сижу и думаю, и когда я думаю про час пик, то улыбаюсь. Мам, воды опять нет. Эмили Робертсон. Смотрит на свою старшую дочь, которая стоит в лучах золотого солнца. Позади нее серебристая оливковая роща сливается с бледно-желтыми холмами, превращаясь в охру там, где встречается с небом. Сосны стали завораживающей темными, а сам дом, терракотовый в сумерках, сейчас выцвел до бледно-розового. «Все это до невозможности красиво!» И совершенно ее не трогает. «О, Господи!» — говорит она слабо. На столе перед ней сверкает экран ноутбука, и она нажимает «Отправить». Еще одни мысли из Тосканы готовы. «О, Господи! И все? О, Господи! Это все, что ты можешь мне сказать?» Праведный гнев Сиены вот-вот поднимет ее в воздух. Вознесет, как современную Богородицу. Мне через час идти к Жан-Карло, а я не могу даже волосы вымыть, потому что в этом чертовом доме нигде нет воды. Господи, неудивительно, что папа здесь не бывает. Он завтра приезжает, говорит Эмили, испытывая совсем маленький крошечный укол страха. Сиена пропускает это мимо ушей. — Что мне делать с волосами? — В чайнике осталась вода, — вспоминает Эмили. — Я принесу. Она встает из-за стола и морщится, выходя из-под тени террасы. Уже почти полдень, и солнце жарит вовсю. Эмили чувствует, как оно бьет ей в голову, пока она идет по выжженной траве и поднимается по узким каменным ступеням к двери кухни. Сиена следует за ней молча и настороженно, не желая успокаиваться. Кухня темно и прохладно. Босые ноги Эмили сжимаются от удовольствия, коснувшись холодного каменного пола. Остатки завтрака — хлопья, паста мармите, пряная пищевая паста на основе пивной закваски с добавлением витаминов, трав и специй. Коробка «Кокупопс», привезенная из Англии, так и лежат на столе. Чайник на газовой плите, в Италии невозможно найти электрические, наполнен наполовину. Эмили робка протягивает его сиене. Сиена сквозь зубы бормочет «спасибо» и идет к узкой лестнице, ведущей в спальню. В дверях она останавливается. Эффектно уходить ее фишка. «Кстати, мам, — говорит она, — у тебя юбка сзади порвана. Видела?» Младшая дочь Эмили Пэрис пишет в дневнике. «О, мрак, бескрайний мрак, среди сияния полудня!» Она останавливается на секунду, чтобы взглянуть на черные слова на белоснежной странице и подумать, что, скорее всего, в мире нет другой тринадцатилетней девчонки, которая бы цитировала «Самсона-борца» запросто и так к месту. «Самсон-борец» — драматическая поэма английского поэта 17 века Джона Мильтона. В конце концов, вот она сидит под этим ужасным, добела раскаленным итальянским солнцем, льющимся в окно. Не совсем, конечно, полуденное сияние. Но все великие писатели позволяют себе немного вольностей с фактами, и она совершенно очевидна в черном отчаянии. Немножко успокоившись от мыслей о черноте своего отчаяния, Перес переворачивается на спину и смотрит в потолок. На ней только белая майка и футбольные шорты, но все равно безумно жарко. Девочка чувствует себя вялой и вымотанной от духоты. Мама дала ей в комнату вентилятор, но, кажется, он только и делает, что гоняет горячий воздух по углам. Потолки в доме — гордость и радость Эмили. Темные, изогнутые арками балки тянутся вдоль необычной кирпичной кладки, как в соборе, по ее словам. Но Перис, глядящий вверх, кажется, что она находится в грудной клетке, какого-то доисторического монстра. «Все так сохранилось, — говорит мама, — словно мы вернулись в прошлое. Так и есть возвращаться все дальше и дальше в прошлое, пока в конце концов не превратишься в нечто, плавающее в какой-то ужасной темной материи. Солнце светит, трещат кузнечики, и ничего никогда не происходит». Кроме того, что она, Перис, становится все более несчастной, и никто этого не замечает. «Я ненавижу этот дом», — пишет она в миллионный, как ей кажется, раз. «Я ненавижу Тоскану, и я ненавижу Италию, и я ненавижу, что у меня нет друзей, и мне нечем заняться, кроме как лежать и ждать, пока станет прохладнее, чтобы я могла, может быть». «Пойти погулять». Она останавливается, задумываясь, как сильно ненавидит фразу «пойти погулять». Ее мама так говорила, когда они жили в Лондоне. Вечер, воскресенье, сытный обед, футбол по телеку. «Давайте пойдем погулять». Папа всегда очень уставал после рабочей недели. Чарли был слишком маленький, а просить Сиену о чем-то отдельно напоминающим физическую нагрузку, было себе дороже. Поэтому они с мамой всегда гуляли вдвоем. Они долго и муторно тащились мимо закрытых магазинов к паркам, где семьи пытались запускать воздушных змеев в безветренный воздух, а маленькие бритые мальчишки играли в футбол с какой-то необычной жестокостью. Будь у них собака, все могло бы быть по-другому у прогулки появилась бы цель, но у чарли разумеется была астма еще одна причина переехать в теплый климат заливалась соловьем мама еще одна причина ненавидеть чарли прогулка пишет она тут даже не погуляешь по этим дурацким холмам, потому что на них полно всяких камней и торчат корни деревьев и как Только ты добираешься до подножия одного, перед тобой уже следующий. Во всей Тоскане нет даже кусочка нормальной плоской земли. А если бы была, мальчишки из школы построили бы там футбольное поле, потому что ни о чем другом они вообще не думают. Она откидывается назад, устав все ненавидеть. Открывается дверь, без стука, конечно. И вплывает Сиена с раскиданными по плечам мокрыми волосами. «Перрис, можно взять твою красную резинку?» «Нет», — отвечает Перрис с закрытыми глазами. «Да господи!» — Сиена в ярости, хотя в глубине души даже не удивилась. «Зачем она тебе вообще? У тебя теперь короткие волосы. Ты ею не пользуешься. Храню как украшение», — говорит Перрис, не открывая глаз. «Боже, вот ты больная!» Сиена уходит к двери и пробует последний отчаянный способ. «Я маме расскажу!» Перис издает презрительный смешок, показывая Сиене, что разговор окончен. И это срабатывает. Олимпия, уборщица и по совместительству няня, паркует свой хрипящий трехколесный фургон у открытой двери кухни. Затем нежно достает трехлетнего Чарли, который успел задремать по дороге из детского сада. Он ходит туда по утрам три раза в неделю, чтобы петь итальянские песенки и делать картинки из сухих макарон и клея с блестками. «Кариссимо!» «Самый дорогой!» Олимпи чмокает его взъерошенную светлую голову. Чарли просыпается и раздраженно отпихивается. Иногда, когда он в хорошем настроении, Или хочет побесить свою маму, он сидит у Олимпии на коленях и позволяет ей петь ему песни про свадьбу сверчка и кузнечика. В остальных случаях он холодный и отстраненный, как с мамой, так и с Олимпией, которые все равно души в нем не чают. Дело даже не в том, что он как-то по-особому интересен. Сиенос Перис в этом вопросе солидарны друг с другом как никогда. «В нем нет ничего особенного. Он просто маленький», — подчеркивает Перис. «Карлики тоже маленькие». «Он мальчик», — мрачно отвечает Сиена. На кухне Эмили удрученно зашивает дырку на юбке. Она не удосужилась снять ее, поэтому выкрутила подол и делает крупные неровные стежки. Олимпия с Чарли на руках критически на это смотрят «Дырка!» Объясняет Эмили с конфужина. Ей кажется, что итальянки никогда бы не порвали свою одежду. А если бы такое случилось, у них были бы маленькие женщины, возможно, албанки, чтобы ее починить. Да и вообще итальянки скорее умрут, чем согласятся облачиться во что-то из хлопка с цветочками длиной по щиколотку. Карлита устал вставляет Олимпия. Иногда она говорит с Эмили только по-итальянски, а иногда демонстрирует довольно неплохое владение английским, хотя и разговорным. «Чарли, малыш!» Голос Эмили мгновенно меняется. Перис, наблюдающая за этим с порога, думает, что лицо мамы всегда становится безвольным и повисшим, как мешок, когда она смотрит на своего младшего ребенка. Перис больше устраивает, когда оно напряженное и оживленное, а все эмоции на нем заранее известны, как это было в золотую пору до рождения Чарли, когда они жили в Лондоне. — Хочу шоколад! — требует Чарли тем жалобным тоном, который, как оказалось, работает на двух языках. — Малыш, — говорит эмиль мы договорились, Один маленький кусочек после обеда. А что у нас на обед? Паста? Яичница? Это бесполезно. рот Чарли становится квадратным, и он начинает выть в недавно отреставрированный потолок. Что ему нужен шоколад, и он хочет его сейчас, сейчас, сейчас. Ни он, ни Олимпия не считают нужным. Упомянуть два батончика киткат, которые он съел в машине. Перрис выскальзывает из комнаты как привидение. Когда она была маленькой, шоколад они получали только как угощение на день рождения или Рождество. Она все еще помнит вкус шоколадных монет, которые они находили в рождественских чулках. Молочный, странный, вообще не похожий на нормальный шоколад. Если подумать... Он мало чем отличался от итальянского. Мама говорит, что итальянский шоколад лучше, чем английский, потому что в нем меньше добавок. И Перрис понимает, что именно добавки делают его вкусным. Она представляет итальянский шоколад, упакованный в синие и серебряные мешочки, перевязанные бантами, и батончики Марс, такие же твердые и яркие в своем черно-красном наряде, как сам бог войны. Аж слюнки текут. Кажется, что завтрак, три идеально очищенные виноградинки и хлебная палочка, был очень давно, но она пообещала себе больше ничего не есть. Более того, это такая сделка. Если она не будет есть, все станет лучше. Мама перестанет трястись над Чарли и игнорировать все вокруг папа будет приезжать домой чаще а Сиена просто куда нибудь уедет все это связано каким то сложным образом который она не очень понимает из за этого грызущего чувства голода в животе чувство которое каким бы неприятным оно ни было стало ей почти компанией почти другом. Перис подходит к двери кухни, когда комарины писк веспы итальянского мотороллера, возвещает о прибытии Джан-Карло. Худой и почти пугающе темный, он ухмыляется Перис, прежде чем громко позвать Сиену. «Не беги!» — молча наставляет она сестру. «Заставь его хотя бы слезть с этого чертова мопеда!» Но восторженная «Я готова!» уже разносится по дому, и сиена появляется в облаке лучшего парфюма мамы. Когда вес по свизгам съезжает с дорожки, в воздухе мелькает украденная красная резинка. На кухне счастливый Чарли ест шоколадный батончик. Напротив сидит Эмили и режет томаты. Олимпия шумно подметает коридор. Что будем есть на обед, Перис? Как насчет вкусного салата? Я ненавижу салат. О, дорогая! Снова это лицо. А раньше ты так любила, помнишь, как ты пошла к Ребекке на чай и попросила салат? Я так гордилась тобой. Мам, мне было пять, потому это и было необычно, — искренне говорит эмиль Если подумать, что обычно едят дети в пятилетнем возрасте, «Стараюсь об этом не думать», — отвечает Перрис многозначительно, глядя на измазанное шоколадом лицо Чарли. «А как насчет пиццы?» — не успокаивается мама, совсем не понимая ее. «Мам, я просто не голодная, слишком жарко, чтобы есть. Хотя бы выпей чего-нибудь холодного». Чтобы утихомирить мать, Перис подходит к раковине в фермерском стиле, спроектированной в Милане и заказанной через интернет. Кран плюет в нее грустной струйкой коричневой воды. «Мам, воды опять нет». Далеко отсюда, хотя, может, и не так далеко, как кажется, Петра Макалистер сидит в подвальной кухне своего дома в Брайтоне и читает газету. Снаружи сильный ливень хлещет по безлюдной набережной. Те немногие отдыхающие, которые осмелились выйти на пирс, теперь жмутся друг к другу под его фигурными викторианскими навесами. Огни аттракционов едва видно в тумане, а вездесущая музыка пляжного диджея придает всему странный, сюрреалистический вид. Из колонок звучат жизнерадостные летние песни а веселье, смехе и бесплатных напитках. Тем временем дождь неумолимо льется из низких туч. Петру едва ли волнует дождь, пирс или промокшие туристы. Она привыкла к летнему Брайтону. К тому же из своего подземного окна она видит только ноги, спешащие прочь. Мокрые ноги, замерзшие в надетых не по погоде босоножках, Самодовольные ноги в резиновых сапогах, а иногда босые ноги армии бездомных, спящих на площади неподалеку. Петра наливает себе еще одну кружку кофе и расстилает газету на столе. Она слышит мальчиков в детской наверху, и хотя их голоса повышены, она понимает, что так задумано для игры. «Как ты посмел сломать мою дорожку?» — вопит Джек но гарри не дрогнув продолжает носове исполнение мелодии из паровозика томаса значит все в порядке по привычке она пролистывает газету до мыслей из тосканы рядом с колонкой элегантно изображена тосканская вилла на склоне холма с одним идеальным оливковым деревом рядом пеа ставит кружку на крышу тосканского дома с удовольствием замечая что немного кофе пролилось на его живописную пологую крышу. «У лета на Вилли сирена свой особый ритм», читает она. «Я просыпаюсь к шесть в мерцающей красоте рассвета, съедаю кусочек прохладного арбуза, делаю несколько дел, сколько мне хочется, и к полудню я готова к сиесте. В эти несколько часов я сплю лучше, чем когда-либо в Лондоне. Это глубокий, Упоительный сон под колыбельную сверчков снаружи и металлическое жужжание вентилятора в моей спальне. Я просыпаюсь в конце дня, а когда, наконец, наступает ночь, мы едим первый раз за день, сидя на террасе под звездами. Петра вздыхает. Она и не помнит, когда в последний раз у нее был хороший сон, упоительный или нет. Она думает об Эмиле Робертсоне с которой они дружат еще с университета. С одной стороны, Петра счастлива, что Эмили так прекрасно живется в Италии. А с другой, ей хочется хорошенько ударить ту по поцелованной солнцем щеке. Еще она по ней очень скучает. Петра лениво листает страницы. Это воскресная газета, хотя сегодня вторник. И страницы огромные, нескладные. Ее кот которого Гарри нарек Томасом, а остальные члены семьи прозвали толстым контролером, прыгает на газету. Петра отталкивает его и начинает читать статью об опасностях кофе. Потом останавливается, двигает пушистую тушку Томаса дальше и видит под его лапой фотографию мужчины лет сорока, симпатичного, с полуулыбкой. доктор майкл «Бартницкий», — читает она, — «консультант по неврологии Королевском колледже Лондона». Затем читает еще раз. «Майкл», — вслух говорит она, — «так вот куда тебя занесло». В Тоскане Эмили безуспешно пытается разобраться с водой уже пару часов. Сначала она звонит в Адраулику компанию по водоснабжению, расположенную посреди футуристического великолепия, всего в паре холмов от дома. Но, несмотря на то, что она тщательно составила в голове предложение на итальянском «У нас нет воды», женщина на другом конце провода, видимо, понятия не имеет, о чем она говорит, и хранит скептическое молчание. В конце концов, Эмили хватает Чарли, Олимпия уже ушла домой и с трудом тащится к своему крошечному фиату. «Пэрис!» — зовет она. «Не хочешь прокатиться?» Ответом ей служит скептическая тишина. А затем раздается фырканье, которое Эмили принимает и правильно за отрицательный ответ. Машина раскалена. Чарли визжит, когда касается кресла голыми ногами. Эмили суматошно опускает окна. «Будет получше, когда поедем», — обещает она. Чарли угрюмо смотрит на нее. В машине Пола есть кондиционер, но она в аэропорту Пизы. Ждет возвращения своего хозяина. «Сама подумай, дорогая», — сказал Пол. «Я же не могу встречаться с клиентами на Фиате Панда». Эмили сдалась без разговоров. Он призвал себе на помощь слово «нака», а клиенты в их семье священны. Теперь, пока они съезжают с дорожки, горячий воздух дует через окна, как будто на них направлен гигантский фен. Зато Чарли немного веселеет, особенно когда Эмили включает его любимую кассету. Детские песенки в исполнении невероятно веселого трио с успокаивающим северным акцентом. Дома Чарли презирал эту кассету как безнадежно детскую, а здесь цепляется за нее как за звуковой эквивалент одеяла безопасности. Может, дело в голосах, таких веселых, которые поют на английском с носовыми гласными и с придыханием. Эмили нехотя признает, что и ей голоса кажутся необъяснимо утешительными. И драулика всего в нескольких милях от вилла Сиена. Но из-за того, что оба здания стоят на вершинах холмов, нужно спуститься с одного и подняться как минимум по трем другим. Эта местность называется Альп-Делла-Луна, лунные горы. Холмы здесь густо поросли лесом, в котором изредка мелькают белые скалы, плоские равнины и раскиданные по верхушкам городки, обнесенные стенами, как крепости. Ближайший к вилле город Монте-Альбана, средневековая цитадель, построенная вокруг квадратной башни и живописной мощеной пьяце, площади. Эмили с трудом ведет машину по узким улочкам, минуя низкую каменную арку и толпу туристов, когда понимает, что проехала с нарушением несколько улиц со знаками одностороннее движение. Она живет в Италии достаточно давно, чтобы знать, что это не просто допустимо, но даже необходимо. Затем спускается с другой стороны через другую арку Вниз по холму через цепь пыльных и резких поворотов, на каждом из которых мелькает захватывающий, невероятной красоты вид. На кассете счастливые голоса распевают про двухэтажные автобусы. Кажется, что все это в миллионах миль отсюда. Держась за руль мокрыми от пота руками, она проезжает несколько одинаково красивых городков на холмах каждый с библейским пейзажем из кипарисов и гор. Едет мимо бесконечных церквей и придорожных гротов, мимо одного прекрасного вида за другим. Когда они впервые были в Тоскане, Эмили восторгалась каждой полуразрушенной аркой или лазурно-голубой Мадонной, пока Сиена и Перис не начали ее грубо передразнивать, «О, смотрите, мусорный ящик, как очаровательно! О, а вот типичный итальянский наркоман! Как мило!» Пол тогда рассмеялся, а Эмили оскорбленно замолчала. «Она все еще считает итальянские пейзажи невероятно красивыми. Это правда. Но приходится признать, что и к красоте можно привыкнуть настолько, что она превращается в очередную ежедневную рутину. Заправить кровать, приготовить обед, подмести полы, восхититься видом. Идраулику видно за несколько миль. Она выглядит, как современный замок с новыми белыми стенами, ослепительно сверкающими на солнце. Муниципальное гидравлическое предприятие написано на вывеске маленькими неприветливыми буквами. Эмили проезжает ряды автоцистерн и паркует машину перед царственным входом из мрамора. Пока она вытаскивает Чарли, он с благоговением смотрит вверх. — Это дворец? — спрашивает он. После полуденной жары холл и драулики кажется морозным. — Как странно! — думает Эмили, начиная дрожать что тело за секунду может забыть, что ему когда-то было жарко. Они пересекают, кажется, километры оранжевого мрамора и останавливаются у стойки, гротескно украшенной бронзовыми змеями. Изысканная мебель и ледяной холод создают ощущение, словно она в гробнице. Эффектная женщина-администратор без интереса смотрит на них из-за змеиных баррикад. Эмили нерешительно начинает. «Извините, я живу на вилле Сирена, у нас нет воды. Вы оплатили счет?» — спрашивает администратор на безупречном английском, постукивая изящными ноготками. «Да», — отвечает Эмили, послушно переходя на английский. «Мы платим прямо...» Девушка вводит данные в компьютер. «Платеж за последний месяц просрочен», — говорит она без улыбки разве но банк лучше заплатите мне сейчас категорично отвечает администратор а с банком потом разберетесь эмили опустошает свою поношенную сумочку чувствую как девушка смотрит на нее с ужасом наверное она бы предпочла минималистичную сумочку от гучи сделанную из какого нибудь животного на грани вымирания и наконец Откапывает чековую книжку. Она выписывает чек на головокружительную сумму и протягивает через стойку. Все это время Чарли наблюдает за происходящим с открытым ртом. Администратор печатает чек. «Красивый!» — говорит она, указывая на Чарли, и снова возвращается к своему компьютеру. Кажется, разговор окончен. Когда они возвращаются, на вилле сирены из кранов победно льется вода. В порыве радости Эмили принимает душ и купает Чарли. Затем сидит на террасе и наблюдает, как он играет на пыльной земле под оливковыми деревьями. Легчайший порыв ветерка приподнимает его мокрые волосы. Она закрывает глаза и чувствует, что, наверное, это и есть рай. Проходит несколько секунд, прежде чем она понимает, что Перис разговаривает с ней. — Мам, у тебя телефон пищал, сообщение пришло. Эмили тянется за телефоном. — Должно быть, это Пол, — думает она. — Он зависим от сообщений и вообще всех форм электронной коммуникации. Она надеется, что завтра он не привезет с собой клиентов. Эмили сомневается, что сможет вынести несколько часов заготовкой к вастине – это маленькие поджаренные кусочки хлеба – и сальтимбокки, блюдо римской кухни, которое представляет собой тонкий шницель из телятины с ломтиком прошутта и шалфеем, пока немецкие бизнесмены пьют мантепульчано и обсуждают автомагистрали. «Я должна быть более хорошей женой», — упрекает она себя. «Я должна приветствовать людей в своем милом доме, теплом от домашней еды и семейной жизни. Никому не станет плохо, если будет чуть не прибрано. Нельзя так нервничать». Она нажимает на значок сообщения. Оно довольно краткое. «Извини, дорогая, не приеду домой. Ухожу от тебя. П».